Глава 207. Самый младший, не извергай чепуху, старший Лун находится на том же уровне, что и учитель, и обладает темным святым драконом. Его титул — императорский дракон. Вполне возможно, что он последний из оставшихся в живых высокоранговых мастеров духа, которые внесли большой вклад в общество. С тревогой проговорил Яньшо уже. «Самый младший? Ты тоже ученик мучения?» Лун Сяо Яо не отреагировал на порицание Юйхао. Вместо этого он был удивлен его личностью. Юйхао выпрямил грудь и сказал. «Это так, я последний ученик учителя. Вы как минимум на 200 лет старше меня. Но если бы вы были моего возраста, вы бы не были мне противником». Если бы учитель был еще жив, я не думаю, что вы бы осмелились напасть на кого-либо из Академии Шрек. Ейхау не был импульсивным. Он смог понять, что этот императорский дракон-мастер не хотел атаковать их обоих. Яньша уже является трансцендентным мастером. Если Лун Сяо Яо закроет на это глаза и нападет на него, это все еще будет приемлемо. Но что насчет ейхао Ему не было даже 20 лет, в то время как Лун Сяо Яо являлся предельным мастером, который прожил уже более двухста лет. Станет ли он действительно атаковать его? Кроме того, он также был старым другом старейшины ему. Вот почему Юйхао использовал эту возможность, когда Лун Сяо Яо атаковал, чтобы раскрыть себя. Он яростно взревел и заблокировал Яниша уже своим телом. Лун Сяо прищурился и сосредоточил свое внимание на вертикальном глазе Йихао. «Третий глаз. Очень особенный боевой дух и чувство. Ты утверждаешь, что я запугиваю слабых? Хорошо. Тогда что, если наоборот ты будешь наносить мне удары? Я буду использовать духовную силу лишь пятидесятого ранга, как и ты». «Если ты сможешь заставить меня хоть немного сойти с того места, где я стою, я приму это за твою победу. А также я не буду требовать это кольцо на твоем пальце. Я не ожидал, что мучень примет другого ученика незадолго до своей смерти. Мне любопытно, что он увидел в тебе». Йойхау повернул голову и посмотрел на Яниша уже. «Яньша уже тоже не ожидал чего-то подобного» он о чем-то подумал и кивнул Юйхао. Очевидно, лучше, если вместо него будет сражаться Юйхао. С личностью императорского дракона-мастера он никоим образом не сможет причинить вред кому-то настолько моложе себя. Даже если он проиграет, ему просто придется отдать материалы, которые он вымогательством получил у Цзиньхунчене. Кроме того, он верил, что Юйхао был лучшим в создании чудес. У него были парные боевые духи и предельный боевой дух. Если императорский дракон-мастер будет использовать тот же уровень духовной силы, у Юйхау действительно мог быть шанс. По крайней мере, это дало бы им возможность потянуть время. Почему они отправились в путь позже? Они не только пытались увеличить разрыв с другими студентами, но и надеялись на подкрепление. Когда Юйхау упомянул, что они могут попасть в засаду, Яньша уже уже подал секретный сигнал. Подкрепление, вероятно, уже было в пути. Юйхао указал на землю и сказал, «Давайте бороться там». Лун Яу был удивлен и начал смеяться. «Ха-ха-ха, я забыл, ты ведь не можешь летать. Тогда давай спустимся». Яньша уже немного встревожился, увидев черный туман, вздымающийся недалеко от того места, где они находились. Хотя он верил в силы Сянь Линь, вполне возможно, что другая сторона пригласила еще одного титулованного мастера, так как им даже удалось заручиться поддержкой Лун Сяояо. Если здесь был еще один титулованный мастер, у Сянь Линь возникли бы проблемы. Выслушав Лун Сяояо, Было очевидно, что он не собирался отпускать ее. Йхау был умен и смог понять намерение Янеша уже по его глазам. Он подумал о чем-то и сказал: Старший лун, давайте сделаем ставку. Что скажете? Лун сял я, ухмыкнул, и сказал: Ставку! Для меня это довольно в новинку. Расскажи мне об этом. Йхау сказал: Я считаю, что сражение между деканом Сянь. С скорпионом тигром мастером должно быть зашло в тупик, ведь так? — Ты прав. В этом поединке весьма вероятно, что они оба получат тяжелые ранения. Юйхау сказал. — Вы также можете видеть, что я всего лишь пятидесятого ранга, лишь король духа с пятью кольцами. Как вы думаете, что произойдет, если я присоединюсь к их сражению? Лун Сяу Яу засмеялся. «Ха-ха-ха! Малыш, ты действительно самоуверен. Ты правда думаешь, что сможешь принять участие в битве между трансцендентными мастерами?» Юйхау тоже засмеялся, но его смех был немного хитрым. Это зацепило интерес Луна еще сильнее. «Это то, о чем я хочу поспорить с вами». Я уверен, что смогу помочь Декану Сянь выиграть этот бой более чем через минуту после того, как я присоединюсь к нему. Вы осмелитесь сделать ставку со мной. О! Выражение лица Лун Сяояу наконец поменялось, и он серьезно посмотрел на Юйхао. Он сказал: Малыш, ты играешь со своей жизнью здесь. Я не вижу никакого способа, которым ты сможешь победить. Кроме того,. «Ты не сможешь провернуть какие-либо трюки передо мной. Ты даже не можешь полагаться на Яниша уже!» Ейхау высокомерно сказал, «Я использую свои собственные силы. Мне не нужна чья-либо помощь. Вы осмелитесь сделать ставку со мной?» «У меня нет никаких возмутительных запросов. Если я выиграю, пожалуйста, убедитесь в том, что мы втроем благополучно вернемся в Академию». Разумеется, наша прошлая договоренность не изменится. Если я не смогу заставить вас двинуться в течение трех ударов, я верну вам кольцо». Лун я улыбнулся и сказал, «Малыш, ты хочешь похитить меня? Тем не менее, разве я могу не следовать за тобой, хотя знаю, что ты установил мне ловушку?» «Я не видел ничего настолько интересного за последние годы. Хорошо». Позволь мне увидеть, как ты сможешь закончить их бой менее чем за минуту». Договорив, императорский дракон-мастер мелькнул и появился за несколько тысяч метров от них. На своем уровне совершенствования он не отличался от Бога. Независимо от того, шла речь о контроле пространства или его духовной силы, он с легкостью мог перемещаться в то место, в которое желал. «Юйхао!» — тихо сказал Яньша уже. — Ты уверен в этом? — Да. Юйхау кивнул. Яньша уже больше ничего не сказал. Будь это какой-то другой ученик, Яньша уже подумал бы, что он слишком тщеславен. Однако Юйхау был другим. Он сотворил слишком много чудес. И еще до того, как он получил свое третье кольцо, ему удалось перевернуть ситуацию в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Его способности были очень сильны. Летательный духовный инструмент за его спиной ярко вспыхнул и поднял его тело в воздух под его безупречным контролем. Он начал произносить скандирующие звуки глубоким голосом. Это были звуки, которые следовали определенной частоте и ритму. Ни Яньшау Же, ни Лун Сяо Яо не могли понять, что он скандирует. Тусклый белый свет начал сиять в глазах Юйхао, и когда его глаза стали совершенно белыми, небо стало ярким. Солнце выглядело очень тусклым, поскольку оно было покрыто пеленой из темных облаков скорпионьего тигра-мастера однако теперь оно становилось все более и более интенсивным под заклинаниями Юйхао. Яньша уже ощутил это лучше всех, поскольку он находился ближе всех к Юйхао. Он мог ощущать магическую, притягивающую силу, исходящую из тела Юйхао. Она притягивала элемент света в воздухе к его телу. Яньша уже также обладал атрибутом света и происходил из той же родословной, что и старейшина Му. Хотя он обладал не сияющим святым драконом, а сияющим фениксом, его чувствительность к элементу света все же была достаточно сильной. После того, как элементы света собрались вокруг тела Юйхао, они сформировали странный резонанс и начали трансформироваться. На фоне глубокого скандирования эти белые огоньки стали превращаться в элемент другого рода, который даже Яньша уже не мог опознать. Он поднял правую руку, и его тело начало светиться. Глаз судьбы также побелел, и белые огни за его спиной образовывали иллюзорную световую проекцию. Это был электролюкс. «Учитель, приятно снова вас видеть». Хотя Юйхао не видел, что находится за ним, он чувствовал через свое духовное обнаружение силуэт учителя. «Даруй мне силу, солнечный свет!» — крикнул ейхау в небо. На глазах у всех возникла волшебная сцена. Солнце, казалось, услышало его зов. Мощный луч белого света спустился с неба и приземлился на его тело. Фигура электролюкса слилась с его телом, и белый свет был направлен к звериным душам на расстоянии. Сразу же начали раздаваться их жалкие стоны. Словно бесчисленные звериные души были убиты, и их крики разносились по воздуху. Звериные души, окружавшиеся Ан линь, исчезли и раскрыли изначальное тело скорпионьего тигра-мастера. Скорпионий тигр-мастер Джан Пен был просто в ужасе. Он почувствовал явную дрожь в своем сердце. Звериные души, на сбор которых он потратил столько много усилий, мгновенно вырвались из-под его контроля и разбежались во все стороны. Если бы Сянь Ли не смогла воспользоваться такой возможностью, она была бы недостойна называться Валькирией. Огромный зеленый дракон внезапно возник в воздухе. Сянь Ли не сдала громкий и рев. Она встала на зеленого дракона и указала своей пикой вперед. Она мгновенно превратилась в зеленую вспышку молнии, которая обрушилась на Джан Пэна. Тем не менее, Джан Пэн все же являлся трансцендентным мастером. Он не паниковал даже в такой ситуации. Пока его фигура быстро отступала, его девятое духовное кольцо вдруг вспыхнуло. Его истинное тело скорпионего Тигра начало расширяться, затем превратилось в бесчисленные черные фигуры, которые летали вокруг. По крайней мере, треть этих черных фигур испарилась, когда мимо них прошла зеленая вспышка молнии. Когда Джан Пен появился снова, он находился уже в тысячи метрах от своей первоначальной позиции. Его лицо было бледным, и, сдав стон, он выплюнул свежую кровь. Тем не менее, он не направил свое внимание обратно на Сянь Линь, вместо этого он повернулся к источнику этой ужасающей ауры. Он увидел рассеивание белых огней вокруг Юйхао, пока последний возвращался к Янюша уже. «Что? Что это за сила?» Скорпионий тигр-мастер был в полнейшем ужасе. Он чувствовал, что сила, которая так пугала его, была не очень мощной и не могла причинить никакого вреда. Однако элемент, который она содержала, был крайне пугающим. Это заставило его звериные души мгновенно погрузиться в страх. Юйхао улыбнулся и сказал. — Это сила света. Свет предназначен для того, чтобы удалять тьму. Джан Джанпен крикнул. — Мусор! Что ты знаешь о силе света? Даже будь это свет, он не вызывал бы такого ужаса в моих звериных душах. Он не упомянул о том, что сам тоже был чрезвычайно сильно напуган. Юйхао не стал ничего объяснять. Факты говорили громче слов. Без сомнений, он выиграл пари, которые заключил с императорским драконом-мастером. Когда он сделал шаг в сторону, перед ним появился Лун Сяо Яо. На этот раз он был более сосредоточен, когда смотрел на него. Это была непростая сила света. Похоже, там была особая сила, способная пугать души. Я проиграл. «Я буду соблюдать соглашение и пощажу вас всех троих. Тем не менее, ты можешь сказать мне, как называется сила, которую ты только что использовал? Похоже, даже Муэнь не обладал ей». Юйхау не мог лгать перед императорским драконом-мастером и подсознательно ответил. «Это очищающая сила». «Да, это была очищающая сила, проклятие всех душ». Неважно, что это за злой дух, он будет испуган и рассеется перед лицом очищающей силы, когда потеряет свое первоначальное тело. Со своим совершенствованием Юйхау не мог угрожать Скорпиону, Драконему Мастеру и другим трансцендентным мастерам, даже если он направит на них свою очищающую силу. Однако эта очищающая сила заставила все эти звериные души подсознательно почувствовать страх. Независимо от того, насколько слабой была очищающая сила, она все же содержала ауру очищения. Как только звериная душа столкнется с этой аурой, она получит непоправимый ущерб. Кроме того, Йойхау даже позаимствовал силу солнечного света, и получившаяся очищающая сила сама по себе оказалась не такой уж и плохой. Она была способна причинить вред одной или даже двум звериным душам. Что учитель, что ученик. Мастерство электролюкса в некроманте было неоспоримым. Почему? Потому что он является некромантом атрибута света. Кроме того, он обладал чистейшими силами света. Йхау не являлся мастером духа атрибута света, но его ментальная сила была велика. Он мог временно контролировать силу света с помощью заклинаний электролюкса. «Очищающая сила! Какая впечатляющая очищающая сила! Я не ожидал, что у тебя будет такой талант. Тем не менее, ты, похоже, не являешься мастером духа-атрибута света!» Лун Сяояо показал странное выражение восхищения в своих глазах. «Скорпионий тигр-мастер не подходил ближе». Но Сянь лин не преследовала его. Она быстро вернулась к Яне Шаузе и посмотрела на Лун Сяояо. Ее глаза все еще были полны страха. Хотя ранее она сраза, сражалась с Джан Пэном, она отчетливо видела, когда появился Лун Сяояо. Она также могла слышать слова Яня Шауже. В тот момент ее сердце замерло. Императорский дракон-мастер был слишком уважаем. Однако никто не ожидал такого переворота. Ей удалось одолеть тигра с помощью Йойхао и даже ранить его. Сянь Линь полагала, что она и Яньша уже могут некоторое время противостоять императорскому дракону-мастеру, даже если они не смогут победить его. Йойхао спросил Луна. Человеку нельзя использовать силу света, если он не является мастером духа-атрибута света. Чье это правило? Лун я ухмыкнул и сказал, «Интересно, интересно, те звуки, которые ты издавал своим ртом, должно быть, это они собрали силу элемента света. Я впервые вижу что-то подобное. Идем, малыш, покажи мне, насколько еще сильнее тебе удастся меня удивить». Договорив это, он полетел вниз. Яньша уже и Сянь Линь вздохнули с облегчением. Они поняли, что текущая ситуация означала, что они преодолели это препятствие. Теперь, даже если ейхау проиграет свою следующую ставку, они потеряют лишь материалы. Их жизни не будут в опасности. Когда он повернулся к двум деканам, ейхау выглядел извиняющимся. «Простите меня, декан Янь, декан Сянь, я не ожидал, что доставлю вам обоим столько хлопот. Я... я...» Яньша уже махнул рукой и сказал, «Нет, то, что должно произойти, произойдет. Даже если бы это случилось не в этот раз, императорский дракон-мастер рано или поздно бы появился бы. А также лучше встретиться с ним раньше, по крайней мере, у нас будет больше времени на подготовку. Ты уже преподнес нам большой сюрприз, Юйхао». Не принуждай себя слишком сильно дальше. Хотя редкие материалы драгоценные, они не являются жизненно необходимыми. Позже у нас будет шанс получить их снова. Этот императорский дракон, по крайней мере, заслуживает доверия. Просто сделай все, что сможешь. Он не причинит тебе вреда». «Хорошо». ейхау кивнул, и все трое полетели вниз вместе. Скорпионий тигр-мастер подошел к Лун Сяо Яо и сказал «Императорский дракон, это...» Лун Сяо бросил взгляд на Скорпионева тигра-мастера и остановил его от продолжения своих слов. «Да, я буду следовать вашим командам!» Джан Пен отступил на несколько шагов и посмотрел на Юйхао. Его глаза блеснули, будто он подумал о чем-то. Лун посмотрел на Юйхао и улыбнулся. Он сказал ему, «Давай, малыш, я позволю тебе ударить меня три раза. Просто высвободи всю свою мощь, я не буду отвечать. Если ты сможешь заставить меня сдвинуться хотя бы немного или заставить меня высвободить свой боевой дух, я признаю поражение. Как тебе? Для защиты я буду использовать духовную силу того же ранга, что и у тебя». Йойхау кивнул и медленно закрыл глаза. С первого взгляда казалось, что он обладает преимуществом. Императорский дракон-мастер собирался использовать духовную силу уровня короля духа и даже не будет отвечать. На самом деле Йойхау знал, насколько ужасающими были способности таких трансцендентных людей после того, как он столкнулся с Тайтанем. Даже если он не будет использовать высокоранговую духовную силу, его тело по-прежнему будет находиться на уровне предельного мастера. То же самое касалось и его ментальной силы. Такие вещи не могли быть ослаблены. Вот почему Юйха узнал, что духовные навыки его духовных глаз будут бесполезны против него. Он мог использовать лишь грубую силу, чтобы заставить его сдвинуться с места. Сянь Линь, казалось, что-то спрашивал у Яниша уже своими глазами. Яньша уже ответил. «Доверься ему! Этот ребенок знает, что делает. У него должна быть какая-то уверенность, раз уж он осмелился поспорить с императорским драконом-мастером. Если бы он сказал тебе раньше, что может помочь тебе одолеть скорпионева тигра-мастера, ты бы поверила ему?» Сянлин покачала головой и ответила. Что бы ни произошло, мы должны защищать этого ребенка. старейшина был прав. Он, будущая надежда Шрека. Через несколько лет он станет еще одним защитником Шрека, как божественный дракон-мастер. Да, даже если это будет стоить мне жизни, я не позволю никому причинить вред моему самому младшему. «Учитель доверил его мне». Взгляд Яниша уже стал очень решительным. После смерти старейшины Му его характер сильно изменился. В то время как отдел духовных инструментов переживал подъем, Яньша уже также прошел через несколько изменений. Юйхау тихо стоял на месте, и в нем начали происходить изменения». Он быстро превратился в совершенно другое существо, пока стоял там спокойно. Императорский дракон-мастер кивнул. Йейхаус слился с небесами и землей. Хотя он все еще был молод, ему уже удалось достигнуть такого уровня. Старейшина Му действительно воспитал выдающегося ученика. Хотя его ранг духовной силы был немного слабее для его возраста, Он, казался, даже шел другим путем совершенствования. Сначала он увеличивал свою ментальную силу, прежде чем увеличивать свою духовную силу. Тусклый слой золотого света появился на теле Юйхао. Золотой свет не был очень сильным, но четыре пары глаз титулованного мастера засияли, когда они увидели это. Каждый из них обладал острым зрением, и мог точно сказать, что это было. Это был признак внешнего проявления ментальной силы. Это был первый раз, когда они увидели, чтобы король духа делал что-то подобное. После этого они были потрясены еще сильнее. Золотой свет на теле Юйхау начал становиться все гуще и гуще, в то время как его аура становилась все мощнее и мощнее. Слой золотого тумана начал подниматься от его тела. Он неистово накапливал свою силу. Его духовная сила сжималась в процессе слияния с его ментальной силой. «Хм... Он что, хочет сделать это одним ударом?» — подумал про себя императорский дракон-мастер. В этот момент глаз судьбы Юйхао открылся и сфокусировался в направлении Сяо Яо. Внезапно Лун почувствовал, как его волосы на спине встают дыбом. «Как такое возможно? Как он может заставить меня чувствовать угрозу?» Лун был в шоке. В этот момент Юйхао пришел в движение. Позади него четыре духовных ускорителя шестого класса выпустили беспрецедентно сильный свет. Он был похож на золотой метеорит, обрушившийся на Луна. Он не использовал никакие духовные навыки, а лишь чистую силу. Его правый кулак был нацелен на грудь Лун Сяо Яо. Лун оставался крепко стоять на земле. Он лишь спокойно поднял левую руку, чтобы встретиться с золотым кулаком Юйхао. Бум! Кулак и ладонь столкнулись. В сопровождении глубокого грохота золотой свет вокруг тела Юйхао усилился. Подавляющая сила собралась снести его противника. Слой тусклого серебристого света вспыхнул в глазах лун Сяояо. Он остался стоять на своем месте, ничуть не сдвинувшись, но также и не предпринял ответных мер. Он позволил интенсивному золотому свету поразить его тело. Он не сдвинулся ни на дюйм. Абсолютное доминирование! «Не ожидал, что абсолютное доминирование брата Му будет передано тебе. Ты достоин быть его учеником, основываясь на одной лишь этой атаке». Лун полностью одобрил Юйхао от всей души. Он был впечатлен волей, которую Юйхао продемонстрировал в этой атаке. Будь то его понимание абсолютного доминирования, слияние его ментальной и духовных сил или его соревновательная воля – Он достиг высочайшего уровня силы, которого способен достигнуть король духа. Даже божественный дракон-мастер Муэнь не мог сравниться с ним в этом возрасте. Йейхао оттянул кулак и опустился вниз. Затем он сделал то, что никто не мог себе представить. Когда он убрал кулак, он наклонился на бок и перевернулся в стойку на руках. В то же время из его тела был выпущен сильный холод. То, что ощущалось как торнадо, было инициировано снежной метелью и ветряной бурей. Его указательный палец был прижат к земле, и он начал очень быстро вращаться с этим пальцем в качестве оси. Оранжево-золотой слой света появился на его теле, а затем сильный холод охватил его и императорского дракона-мастера. Лун Сяу был ошеломлен, когда сказал «Предельный лед!» Когда Юйхао перевернул легкую руку, снег и буря, распространившиеся наружу, прекратились. Лишь его ладонь мягко наносила удар в сторону живота Луна. Он использовал технику захватывающего дракона Секты титан, но он изменил ее хватательное движение на хлопающее. Лун Сяо Яо мгновенно почувствовал неописуемый холод, пронизывающий его правую ладонь. В этом холоде даже присутствовала другая интенсивная и особая аура. Дела обстояли не очень хорошо. Лун Сяо Яо не думал, что Юй Хао способен нанести такой удар ладонью. В этот момент Юй Хао применил силу правой руки. Когда он перевернулся, полоска темно-синего света меча вылетела из его правой руки. Он был нацелен на чувствительное место между ног Лун Сяо Яо. Лун Сяо Яо имел уважительный статус, и, естественно, ему приходилось держать свое слово. Поскольку он споринговался с Юйхао, он использовал лишь духовную силу 50-го ранга. Иначе божественному леднику Юйхао не удалось бы преодолеть его защиту, насколько бы сильным этот удар ни был. Мастер секты чистого неба Нютянь однажды упомянул, что единственный способ не понести никакого урона от беснежного ледника — это избежать его. С точки зрения совершенствования Лун Сяояо превосходил Тайтаня. Однако Тайтань не ограничивал свою духовную силу, и все же его рука была заморожена. Из-за текущей среды, в которой они находились, и резкого использования своего домена, этот удар ладонью по факту был слабее, чем в прошлый раз. Однако он был лишь немного слабее. Лун Сяо потерял чувствительность в своей правой руке. ейхауи не думал проявлять милосердие к этому императорскому дракону-мастеру. Он собрался использовать свой духовный навык ледяного взрыва, и в то же время был выпущен непревзойденный холод меч императрицы. Несмотря на то, что у него было всего три удара, Юйхао высвободил свою боевую мощь в полной мере за эти три удара. Независимо от того, насколько сильным был императорский дракон-мастер, он все еще являлся мужчиной. Когда определенные части его тела подвергались нападению, он подсознательно защищал их. Проще говоря, большинство предпочло бы потерять руку, чем эту нижнюю часть тела, если бы у них был выбор. У Луна также возникло подобное чувство подсознательно. Однако взрывная сила, которая исходила от его руки, тоже очень удивила его. Между победой и своей безопасностью он выбрал последнее. Слой черных драконьих чешуек покрыл правую руку Луна. Умение ледяного взрыва Юйхау было изолировано появившимися драконьими чешуйками. В то же время... Из правой ладони императорского дракона-мастера возник ледяной туман. Этот экстремальный холод был вытеснен из его руки с помощью его огромной духовной силы. Даже несмотря на способности Лун Сяо-Яо, ему все равно потребовалось приложить все силы, чтобы изгнать эффект бесснежного ледника. Против атаки непревзойденного холода ему оставалось лишь отступить. Пролетела полоска холода и в небо взметнулся синий меч. Он создал световую проекцию, проекцию, которая напоминала ледяной экран в воздухе. К этому моменту Юйха уже отступил. Лун Сяо Яо выглядел несколько мрачно. Даже будь это кто-то другой, они не чувствовали бы себя комфортно, когда острый меч пронесся мимо и оставил холодное ощущение. Он не только сдвинулся, Он даже высвободил свой боевой дух. Он проиграл этот раунд еще нелепее, чем прошлый. Очевидно, он недостаточно понимал способности Юйхао. А также это случилось потому, что Юйхао был достаточно силен, чтобы заставить императорского дракона-мастера проиграть эту ставку. По лицу Юйхао переливались красные пятна. Отступив, он сплюнул немного свежей крови. Его кровь принесла с собой порыв холода. После падения на землю область диаметром до 10 метров вокруг него застыла в слой льда. Три удара, которые он нанес, были не такими уж простыми. Он должен был полностью раскрыть свое абсолютное доминирование и заставить Луна отреагировать, используя свою ментальную силу. После этого он использовал снежный танец предельного льда. Пока он вращался, он высвободил снежный танец предельного льда, чтобы тот поспособствовал его атаке. Мощь домена дала значительное усиление, хотя он высвободил его лишь на мгновение, после чего тот был принудительно остановлен. Одно лишь это уже оказало тяжелое воздействие на его теле. Последовавшие за этим белоснежный ледник и непревзойденный холод еще сильнее повлияли на Юйхао хотя ему помогал дух Снежной Императрицы. После того, как три удара были нанесены, его меридианы также пострадали из-за воздействия огромного количества духовной силы, которое резко прошло через них. Выплюнув кровь, он почувствовал себя намного лучше. «Яньша уже и Сянь не видели отчетливо, что сделал Юйхао». Казалось, что императорский дракон-мастер сдвинулся после того, как он нанес удар ладонью и вспыхнул световой меч. Это было невероятно. Их первой реакцией было то, что императорский дракон просто поддался Юйхао. Однако после этого императорский дракон-мастер выпустил порыв холодного воздуха. Было очевидно, что этот порыв воздуха был введен в его тело Юйхао. Действительно ли он просто позволил Юйхау победить? Выражение Лун Сяу было очень мрачным. Проиграв ребенку, он был в очень плохом настроении. Он слегка кивнул и сказал. «Ты победил. Предельный лед. Ты в самом деле обладаешь предельным боевым духом. Неудивительно, что Муэнь решил принять тебя своим учеником, несмотря на то, что умирал. Какая жалость!» «Мне следовало найти тебя первым. Вы все теперь можете идти. Я больше не буду доставлять вам проблем на вашем обратном пути». «Благодарю вас, старший». В этот момент никто не смел насмехаться над императорским драконом-мастером. Хотя он проиграл, он проиграл под множеством ограничений, а также он являлся предельным мастером. Кроме того, Юй Хао, вероятно, не смог бы заставить его сдвинуться, если бы не нацелился на место, которое оставил Лун Сяояо в ужасе. В этот момент Лун Сяо Яо поднял голову и посмотрел вдаль. Шесть фигур появились на горизонте и быстро прибыли к ним. Их лидером был Тауте Мастер, старейшина Сюань. Старейшина Сюань приземлился прямо перед Юй Хао. Джан Пэн начал впадать в депрессию, когда увидел, что прибыло так много людей. Он оплакивал тот факт, что они не оказались бы в такой неловкой ситуации, если бы императорский дракон не был слишком самоуверен, и они просто взяли бы с собой побольше поддержки. Они не смогут удержать Сянь Лини, Яньша уже здесь сегодня. Старейшина Сюань сразу заметил Лун Сяо Яо. Он сосредоточил свой взгляд на нем. Этот человек действительно сильный. Малыш, давно не виделись. Лун Сяояо уже оправился от поражения и встретился со старейшиной Сюанем. Он выглядел немного потерянным. Вы? Старейшина Сюань также был в шоке. В его памяти Лун был ему абсолютно незнаком. Было немного людей, которые могли бы обратиться к нему подобным образом. «Я Лун Сяо-Яо», улыбаясь, представился Лун. «Лун Сяо-Яо? Лун сяо лун — отреагировал старейшина Сюань. «Это был не только он. Остальные люди, которые следовали за ним из Академии Шрек, также были шокированы». «Вы... вы все еще живы?» Старейшина Сюань, вероятно, был единственным оставшимся человеком в Академии Шрек, который знал все о вражде между Луном и старейшиной Му. Это случилось более ста лет назад. Старейшина Сюань не ожидал, что он увидит этого императорского дракона-мастера через сто лет, когда старейшина Му уже скончался. Лун я вздохнул и сказал, «Да, Муэнь ушел, но я все еще жив. Я все еще жив. ха ха ха ха Его смех был полон печали. Несмотря на то, что он был окружен шестью титулованными мастерами с высочайшими рангами, он взлетел в воздух и ушел. Скорпионий дракон-мастер не смел задерживаться и быстро последовал за ним. Все из Шрека смотрели на старейшину Сюаня и, казалось, что-то спрашивали у него своими взглядами. Старейшина Сюань покачал головой и наблюдал за тем, как лун уходит. В этот момент он выглядел беспрецедентно серьезным. Если императорский дракон-мастер хотел уйти, сколько людей на континенте были способны его остановить? Даже старейшина Сюань не мог сделать этого. Яньша уже подошел к старейшине Сюаню и тихо сказал. «Старейшина Сюань!» Старейшина Сюань покачал головой и сказал. «Пойдем, давай вернемся». Он не хотел говорить слишком много, и на его лице было задумчивое выражение. С тех пор, как он заменил старейшину Му в качестве мастера павильона бога моря, его одежда больше не была такой грязной, а также он не выглядел потрепанно. Тем не менее, его винная тыква по-прежнему была с ним. Договорив, старейшина Сюань схватил Юйхау за руку одной рукой и поднял его в воздух, не используя летательный духовный инструмент. Он использовал свою духовную силу, чтобы поднять свое тело в воздух. Нежная духовная сила вошла в тело Юйхао и ослабила дискомфорт в его меридианах. Старейшина Сюань был немного удивлен, смотря на Юйхао. Он был шокирован тем, что совершенствование Юйхао достигло 50-го ранга. Старейшина Сюань. Юйхао был немного взволнован, когда позвал его. Он был тронут до глубины души. Чтобы обеспечить его безопасное возвращение, старейшина Сюань лично пришел за ним и даже привел с собой нескольких старейшин из павильона бога моря. Это показывало, насколько близки они были. Услышав его зов, старейшина Сюань показал улыбку на своем лице. «Послушное дитя, ты хорошо справился. Мы все знаем о твоем вкладе в академию, и мы всегда будем помнить об этом». На этом 207 глава подошла к концу. Спасибо, что оказываете поддержку в развитии этого канала. Книги это круто. Если хотите еще поддержать, можете подписочку на Бусти оформить за 50 рубликов в месяц. Вообще спички. До встречи в следующих главах. И ссылки на телеграм на Бусти будут в описании.